Глава восемнадцатая Мы завтракали на белоснежном балконе, увитом цветущими розами. Их тонкий аромат наполнял собой свежий воздух, лёгкий тёплый ветерок играл малиновыми прядями принцессы. Лия с улыбкой рассказывала о предстоящем празднике в честь Дня Восьмилуния, а я рассеянно ковырялась вилкой в тарелке, почти не прислушиваясь к её словам. Куда-то испарился весь мой аппетит после рассказа о том, как писец защищал меня и чуть не погиб из-за этого. Кайл не составил нам компанию. Даже не могу сказать точно, рада я этому или злюсь за то, что притащил меня в эльфийский дворец и бросил одну в обществе принцессы. «Ты ужасно выглядишь», – неожиданно произнесла эльфийка, вернув себе мое внимание. «Простите, ваше высочество», – слегка наклонила я голову. «Что?» – удивленно посмотрела на меня она. «Элис, ты чего? Мы же подруги. Какое может быть высочество?» «Ну да, как же я забыла. Мы познакомились меньше четверти часа, а уже стали подругами». «Не обижай меня, пожалуйста» надуло пухлые губки Лиа и хлопнула ресницами. «Я не хотела обидеть», — призналась тихо я. «Вот как ей объяснить, что мы не неровне и никогда не будем таковыми? Если эльфийская принцесса называет меня своей подругой, это не значит, что мы на самом деле дружим. Вернее, не так. Я для нее скорее как новая игрушка. Пока Али Амилай неинтересна в моем обществе, она будет считать меня своей подругой, но тут же забудет о моем существовании, как только я ей надоем. Просто не уверена, что смогу стать достойной». «Ой, прекрати!» — махнула изящной рукой радушная хозяйка. «Я же вижу, какая ты на самом деле. Меня не волнует ни статус, ни положение. интересно только внутренний мир и душа. Если она чистая и бескорыстная, точно знаю, что нам по пути». «Ну что тут скажешь? Приятно, конечно». Я не улыбнулась. «Ну вот», — обрадовалась Лия, — «совсем другое дело. Итак, на чем мы остановились? Ах, да! Ты настоящая красавица, Элисандра. Но выглядишь ужасно». Вот как она так умеет? Только сказала комплимент и тут же спустилась с небес на землю. Я и без этого ужасно комплексую в обществе такой ослепительной красавицы. «У тебя великолепные волосы», — не о моих мыслях, щебетала принцесса. «Но такое впечатление, что ты работала на рудниках, а потом провела неделю на болотах орков. Твоя белоснежная кожа, такая тонкая и прозрачная, вся в мелких ссадинах и грязных разводах. Под ногтями грязь, одежда рваная, еще и в брюках, а не в платье. Ты совсем себя не любишь». «Даже спорить не буду. Все так и есть». Попыталась незаметно прикрыть дырку на коленке на штанах. Пожалуй, не мешало бы умыться и хотя бы причесаться. «После завтрака я тобой займусь. Если будешь хорошо выглядеть, то и жизненные силы быстро восстановятся, что поможет воссоздать баланс твоей энергии». Судя по тому, как заблестели бирюзовые очи моей собеседницы, отказаться от ее предложения у меня нет ни малейшего шанса. Когда принцесса привела меня в просторную купальню, я тут же забыл о всех своих опасениях. Большая ванна, душистая пена, ароматические масла, лепестки роз, горячая вода завладели моим вниманием. Я с удовольствием отдалась на волю смешливых эльфиек. Девушки усадили меня в тёплую воду и велели расслабиться. Что я и сделала с большим удовольствием. Прикрыла глаза, наслаждаясь приятной процедурой. Если быть откровенной, я никогда в жизни не была в таких купальнях. В деревне, где мы жили с родителями, была баня и крошечная уборная, пристроенная к дому. В приюте были общие душевые, которые мы посещали под присмотром сестры-смотрительницы. В академии у нас с Ирмой была своя ванная, которая мне казалась верхом роскоши, ведь ею мы пользовались только вдвоем с подругой. Но помещение, в котором я оказалась сейчас, было больше, чем наши с Ирмой комната и ванная вместе взятые раза в три. «Какая белоснежная кожа!» восхищенно пропела одна из эльфийк с короткими фиолетовыми волосами и зелеными глазами. Сама девушка отличалась от своих подруг золотистым оттенком кожи. Я смутилась. Посмотрела на свою руку, покрытую похучей пеной. Рука как рука, тонкое запястье, немного угловатые изгиб локтя, длинные пальцы с короткими ногтями. В общем, не идет ни в какое сравнение с точенной ручкой самой эльфийки. «А какие у тебя голубые глаза!» Вторила другая девушка с черными, как смоль кудрями, не спадавшими до самых бедер, а в черных бездонных глазах плескалось ночное небо. Никогда не видела таких потрясающих глаз. «Да, словно летнее небо», – улыбнулась ещё одна эльфийка с лиловой косой, тщательно намыливая мои волосы. «Да что они такого во мне увидели? Обычная кожа, нормальные глаза». «Боги, как же приятно!» Нежные пальчики массировали мне кожу головы, пропуская пряди волос между собой, распутывая то воронье гнездо, которое заменило мне сейчас прическу. Я ощутила короткие импульсы чужой магии, призванной на помощь в этом нелёгком деле. «Как жаль, что я сама не принцесса, я бы быстро привыкла к подобной жизни». «Ты такая крошка умелилась черноглазая красавица натирая мое тело каким-то кремом ну да по сравнению с эльфийками я оказалась маленькой от чего чувствовала себя настоящей игрушкой в руках моих новых подруг на ами так представилась эфийка с короткими волосами призвала стихию воздуха и просушивала мои волосы расчесывая их серебристым гребешком я запахнула шелковый халат пила травяной чай и с интересом наблюдала как Сирин делает маникюр на моих обгрыззанных ногтях Не иначе золотистая кожа красотка применяла какую-то незнакомую мне магию, меняя форму и длину моих ногтей. «Жемчужно-голубой!» — решила девушка и плавно коснулась каждого моего пальца. Ногти тут же стали гладкие и блестящие, будто покрыты серебристым инеем. «Красиво!» — улыбнулась я, залюбовавшись своими руками. «Мои ногти раньше не были такими ухоженными». «Смотри!» — велела мне лев взмахнув рукой, отпуская помощниц. Передо мной возникло тонкое зеркало. Я удивленно распахнула глаза. Да я даже не узнала себя в первое мгновение. Мои волосы оказались уложены в замысловатую прическу, в которой невероятным образом были вплетены крошечные цветы, мелкие бриллианты и жемчужины. Казалось, что волосы стали гуще и длиннее, в них появилась гладкость и блеск. Упругие локоны обрамляли мое лицо и рассыпались по плечам. Кожа действительно казалась нежной, гладкой и белоснежной. На ее фоне особенно ярко горели глаза, всегда казавшиеся мне блеклыми и невзрачными. Сейчас они смотрелись сверкающими топазами. Даже губы будто стали пухлыми и сочно-розовыми, как спелые ягоды земляники. «Это я?» – ошеломленно спросила я, разглядывая незнакомку в зеркальной поверхности. «Ну кто же еще?» – засмеялась принцесса. «Кай точно не сможет устоять». А вот последнее ее замечание тут же испортило настроение. Я перестала улыбаться и печально посмотрела на Лию, покачала головой. «Между мной и магистром Айвеном ничего нет и быть не может» ровным голосом произнесла я. урчик коготь, почему ж так горько стало во рту?» «Это ты можешь рассказывать кому угодно», загадочно улыбнулась принцесса. «Только не мне. Я знаю Кая с детства. Даже была влюблена в него», чуть понизив голос, призналась она. «Только он всегда воспринимал меня как маленькую сестрёнку. Давно это было. Поверь мне, никогда ещё сердце ведьмака не горело так ярко». Мое собственное сердце пропустило удар. На один короткий миг страшно захотелось поверить в то, что говорит моя новая подруга, но... «У него есть невеста», — возразила я, тряхнула волосами и вымучила улыбку. «Он декан в нашей академии, а я...» «А ты настоящая красавица», — улыбнулась Лея. «Я обычная адептка с нестабильной магией, выросшая в приюте. Да у меня даже фамильяр не настоящий Изящная бровь моей собеседницы взметнулась вверх. «Что значит не настоящий удивленно спросила принцесса. Вот как ей все объяснить? Может быть, стоит попробовать? Я рассказала ей все. Или почти все. И то, как лишилась своей любимой рыси, и то, как неистово хотела избавиться от фамильяра Проши, а в этот момент явился новый декан, и случилось то, что случилось. Нет, я не уточняла о том, как именно на нас подействовало разлитое зелье лишь упомянула о том, что теперь мы связаны, а мне предстоит заново сдавать сложнейший экзамен. Принцесса слушала меня, не перебивая. В ее волшебных глазах плясали солнечные зайчики, на губах то и дело расцветала лукавая улыбка. «Пока не услышала ничего такого, что говорила бы об обратном моему предположению», хитро подмигнула мне эльфийка. «Магистра Авина есть невеста», перешла я к главному аргументу. «Фух», — фыркнула она. «Это надменная стерва Элина? Ты ведь не думаешь, что Кай ее на самом деле любит? Да какая разница, не поняла я. Они собираются пожениться. Я тут каким боком. Тем более, я вообще не стремлюсь становиться чьей-то женой. Нам нужно снять чары и вернуться в академию. Вот и все. Точно все, — мурлыкнула принцесса. И взгляд такой проницательный, будто видит меня насквозь. А потом мой придурочный фамильяр откуда-то спер артефакты порталом, перенес нас в хранилище Конклава. Там нас и обнаружил декан. А когда мы пытались сбежать от магистра Кайл, то есть магист Равен, приказал Рейни меня поймать. В общем, нас выбросило на границу к Шохе. Принцесса потрясённо молчала. «Это же на другом краю империи!» – удивилась она. «Сюда вы тоже порталом попали?» – молча кивнула. Что-то от воспоминаний у меня разболелась голова. Жаль, что все мои запасы трав и остались в лесной хижине. Я потёрла виски, что не осталось незамеченным. «Позвать лекаря?» – встрепенулась лия «Ой, нет, сейчас всё пройдёт», – торопливо ответила я, прислушиваясь к своему источнику. «Вроде всё хорошо. Никаких волнений и всплесков нет». Можно применить легкое заклинание, чтобы не дать разбушеваться головной боли. Прикрыла глаза, призвала магию, губы прошептали нужные слова, а я направила поток силы, преобразуя энергию воздуха в живительную энергию. Стало значительно лучше. Открыла глаза и опешила, весь балкончик сверкал в солнечных лучах морозным инеем. Тролль и хвост. Даже в ярко-малиновых волосах хозяйки комнаты блестели снежинки. Сама эльфийка внимательно рассматривала кружевной узор, образовавшийся на поверхности недопитого отвара. «Прости», — поспешно проговорила я. «Я снова потеряла контроль над твоей стихией. Я почти плакала. Да что же это со мной происходит? Почему я не могу нормально управлять собственной магией?» «Это так здорово!» — восхитилась принцесса, поднимая на меня свои невероятные глаза. «Я видела снег один раз, когда в детстве меня отец брал на встречу с императором. В столице как раз готовились к зимнему балу. До сих пор помню, как красиво блестел иней на окнах, как деревья были окутаны белыми шалями». Как щипал за щёки холодный воздух, как восхитительно пахло корицей из добы у маленькой кофейни, куда я каждое утро приходила со своей смотрительницей за тёплыми булочками и сладостями. Я вытаращилась на свою новую подругу. Никогда бы не подумала, что Эльфика может так радоваться снегу. Особенно у себя на балконе. Я покосилась на свои руки. Надо что-то делать. Что будет, если я снова потеряю контроль? Снегом покроется весь сад? Прости меня, пожалуйста, смущённо пробормотала я последнее время с моей магией творится что-то неладное. То она будто вся иссекает то вот так лавиной вырывается наружу, я не могу это контролировать». Тонкие пальчики Лии дотронулись до моих. Девушка, ободряющая мне, улыбнулась. «Все будет хорошо, вот увидишь», проговорила принцесса, вселяя в меня уверенность в себе. «Надо же, если бы вчера мне кто-то сказал, что я буду делиться своими бедами с дочерью эльфийского короля, она будет держать меня за руку и говорить слова поддержки, я бы решила, что человек сошел с ума». «Да что там, никогда в жизни не могла бы подумать, что буду вот так разгуливать по лесам, горам и морям в компании на ведического факультета, а меня при этом будет преследовать странный тип». Увы, реальность последних суток не доставило мне радости. Видимо, воспоминания о них тут же отразились на моем лице, потому что принцесса сразу нахмурилась и спросила. «Ну что ты грустишь?» «Там, на границе владений Шохи, если уж начала рассказывать, то придется говорить обо всем». «Нас поймали гакиры». Изящные брови Лии взметнулись вверх, но девушка не стала задавать лишних вопросов. Она внимательно слушала мой путанный рассказ и не перебивала. Так вот, они все время повторяли, что я невеста демона. Только от одного этого слова меня передернуло и затошнило. «Гакиры видят ауру», — принцесса задумчиво побарабанила ноготками по краю стола. «Я знаю», — кивнула я, скривившись, будто проглотила нечто кислое. «Значит, на твоей ауре есть печать принадлежности демону», — продолжила свою мысль Лия. Да я тоже понимала. Понятия не имею, как она у меня могла появиться. Грустно вздохнула я, глядя на тающие снежинки у себя под ногами. «Демоны не ставят свои печати на кого попало», — все еще размышляла вслух эльфийка. «Они могут это сделать только при согласии человека». Я никогда и никому не давала такого согласия. Даже обидно стало, что кто-то вообще мог предположить нечто подобное обо мне. Я и демон. Только через мой труп. Странно все это. Не могу не согласиться. «У меня есть одно предположение», — хитро улыбнулась моя собеседница. «Расскажи мне подробно, как выглядел тот артефакт, с помощью которого твой фамильяр перенёс вас сюда». Я нахмурилась, пытаясь вызвать у себя в воспоминаниях увиденный символ. «Это был знак Акашаэми», — сказала я, сотканный из энергетических потоков, нематериальный. «Какой стихии?» Если бы я знала. пожала плечами и растерянно развела руками. «Идём». Лия встала и взяла меня за руку. Принцесса вела меня по коридорам дворца, в котором велись активные приготовления к предстоящему празднику. Я изо всех сил старалась не глазеть по сторонам, но все равно то и дело мое внимание привлекали то невероятных размеров цветы, висящие под сводами высоких потолков, то журчащие фонтаны, то украшенные деревья, свободно передвигающиеся на собственных корнях, как на ногах в маленьком внутреннем дворике. И все это под веселый смех и задорные песни эльфиек и эльфов. Стараясь не отставать от принцессы, я тихо спросила, «Куда мы идем?» «Хочу тебя кое с кем познакомить», ответила Ли, ступая на витую лестницу, ведущую вниз.